Маэстро Афранио подумывает покинуть академию. Богато убранная зала, хрустальные люстры, парфоровые безделушки, опаловые вазы, картины мастеров, школы изящных искусств все явно хорошего вкуса, но несколько старомодно. Служанка убрала приборы после обеда, молчаливый, уставившись неподвижным взглядом в окно, за которым мелькали огни автомобилей и набережный Фламенго, а Портела едва дотронулся до еды. Озабоченная Донна Розариньо Мария до Азарио Синтра де Магалия Спортелло не решалась предложить ему лекарства. За сорок лет супружеской жизни она редко видела мужа таким подавленным и мрачным. Антонио Бруно было ему больше, чем другом. Когда Антонио уезжал в Рио учиться в университете, подросток, увлеченный литературой, он появился у них однажды вечером без приглашения в неурочное время, чтобы показать земляку, уже прославленному писателю, некоторые стихи и рассказы. Стихотворения были хорошими, рассказы плохими... Высказал свое мнение Франью, пока Донна Розариньо распоряжалась поставить на стол еще один прибор. С того дня в течение тридцати лет дом этот был пристанищем Бруно. Бездетная семья как бы усыновила дерзкого ученика-поэта Донна Розариньо, не решалась пойти на бдение угробы и тем более на кладбище. Она предпочитала представлять его здесь за столом, рассказывающим о Париже, славящим свою последнюю любовь. «Не хочешь, чтобы я тебе? Велись и подать мне коньяку, это то, что мне нужно!» Он начал неторопливо и подробно рассказывать, как проходили бдения и похороны. По общему мнению, во всем Рио не было более увлекательной прозы. «Он был бы необыкновенным романистом, если бы писал с таким же вкусом и остроумием, как говорит», — проворчал однажды его коллега с острым язычком. Чистое злословие, ибо новеллистика Афранио Портеллы, хотя она оказалась в последние годы несколько в тени и из-за большой шумихи, поднятой в связи с модернистским движением и столкновением романистов поколения 30-х годов, заслужила аплодисменты критики, которая признала и приветствовала создателя Аделии, проницательного и смелого летописца рио де общества 20-х годов. Модернистское движение, имеется в виду начавшееся в 1922 году движение творческой интеллигенции Бразилии за прогрессивное народное искусство против консервативных академических традиций. В эпоху, бедную художественными произведениями, его творчество выделялось психологической заостренностью, ясностью языка, интересным показом нравов так называемой элиты. Он был первым в Бразилии, кто прибег к психоанализу в исследовании чувства своих героев, или, скорее, героинь, изображая женщин, которые мечутся между инстинктом и предрассудками. Лишь в единственной книге, Первом в первом своем романе он воссоздал картину алмазных копий и образы жителей тех мест, где родился. Драму примитивных, однако реально существующих чувств, свободной любви и суровой земли. И книга эта выделяла среди пикантных и легкомысленных сочинений на тему городской жизни. Закутанная в лохмотье, невинная и бесстыдная Малукиния постепенно завоевала уважение читателей в то время как девять прочих романов с их утонченными и изысканными героинями служили всего лишь алькомным чтением. Появление последнего романа «Женщина в зеркале», изданного в 1928 году, совпало с публикацией в Параибе, грубо-провинциальном издании «Подонков общества», малоизвестного автора «Жозе Америку де Алмейды. Жозе Эмерику де Алмейта, родился в 1887 году, бразильский романист, политический деятель, был губернатором штата Параиба, министром диктатуры Варгаса. Не послужил ли этот факт тому, что Афраньо Портела бросил писать художественные произведения, обратившись к очеркам и к истории литературы? Смелое утверждение самонадеянного критика. Наиболее вероятно, что это было лишь совпадением. А вот северо-восточные романисты, появившиеся вслед за параибским писателем, действительно получили горячее одобрение и поддержку от автора «Набережный Фламенго». Том о Кастро-Алвесе, исследование о Григории де Матосе и Томасе Антонио Гонзаги прославили имя Афранио Портеллы. Маэстро Афранио... Так стали называть его с уважением коллеги и читатели. Дон Заренья слушает яркое, острое повествование. Она знает, что под этой личиной утонченного интеллектуала скрывается непреклонность обитателя засушливого края, сертана. После паузы она слышит. «Приготовься теперь к весьма неприятному известию». Дону Заренья удивляет интонация в обычно сердечном голосе мужа. То-то случилось, еще более усугубившее настроение, и так тяжкое, в связи с неожиданной кончиной Бруно. Маэстро Афранио продолжает, и впечатлительная синьора уже слышит размеренные шаги, щелкание каблуков в воинском приветствии, представляет позирование перед фотографами. Живя жизнью мужа, Дона Розари не знает обо всех академических интригах, Она была заочной участницей каждых выборов и даже оказывала влияние на некоторые из них. «Кандидат? Ты думаешь, неужели он осмелится?» «Точно, кандидат. Бесспорный, как сказал мне Лизандру на кладбище. И он прав. Ты представляешь себе Перейру Сампайо, восхваляющим Бруно, автора «Песни любви к оккупированному городу». Какой ужас! Этот! Она не находила подходящего слова. Он способен надеть сапоги к парадному мундиру. Она внимательно смотрела на оскорбленное лицо маэстра Афранио. А ты? Что ты думаешь делать? Воздержусь при голосовании. Нас будет трое или четверо наверняка. Не пойду на церемонию. Думаю, что вообще не вернусь в академию после этих выборов». Это слишком для меня. Дони разорения не успела высказать свое мнение. Прислуга сообщила, что пришла сеньора Мария Мануэлла и спрашивает, сможет ли доктор Портелло принять ее. «Пойдешь со мной?» «Нет, она будет чувствовать себя свободнее без меня. Ты забываешь, что я не должна ничего знать».